Глава шестая Можно напомнить. Руслан усадил Милу за стол и пододвинул оладьи. — Прости, больше я ничего не умею готовить. Ты говорила, что не сидишь на диете. — Отлично. Мила старалась не смотреть на угощающего. Погрузилась в свои совсем нерадостные, бессвязные мысли. Лизу забрала бабушка на несколько дней и ночей. Мила решила оторваться по полной программе. Завалилась на выступления к давним приятелям, Потом ловила драйв от собственного выступления, забытого напряжения в руках и ногах за установкой, от алкоголя и танцев. План у нее был до да, одери простой. Хорошенечко оттянуться и снять мужика на ночь. Она банально хотела секса. Оладьи, кофе и халат не входили в ее план. Все то, что происходило прямо сейчас, забота о тепленок, вопросы, достаточно ли сахара, Озадачивали, вызвали неприязнь. Мила не хотела ничего даже отдаленно похожего на отношения. Происходящее же на чужой кухне было похожим и совершенно точно не могло закончиться хорошим. Отношения попросту не могут закончиться хорошим. Любые отношения и даже пародия на них завтракали в неуютном молчании. После Руслан вышел, сказал, что скоро вернется. Появился почти сразу, протянув Миле новую упаковку колготок. «Двойка? У тебя же двойка?» — сказал он. «Спасибо». Мила удивилась знанию размерного ряда женского белья, но вида не подала. Главное было поскорее улизнуть из чужого дома и неприятной ситуации. Почему она не проснулась рано утром, не выскочила из квартиры раньше, чем случайный партнер открыл глаза? Какого хрена им оказался этот Руслан? «Всегда пожалуйста». Он подмигнул и улыбнулся. Мила все-таки посмотрела на Руслана. Высокий рост, короткая стрижка, светлые волосы, немного рисковатые черты лица сглаживали ямочки на щеках и улыбка, блуждающая от губ к глазам. — Определенно старше тридцати лет. Насколько конкретно, трудно сказать. — Останься еще немного. Тебе же никуда сегодня не нужно. Дочка у бабушки. Руслан легко провел по ткани платья, которое Мила успела надеть, пока он отсутствовал. — Красивое платье. Ты похожа на лесную нимфу. Останься. — Посидим, поговорим. — Полежим, ага, — фыркнула в ответ Мила. — Откуда ты знаешь, что мне никуда не нужно? Меня муж ждет. — Не ждет тебя муж, — благодушно ответил Руслан, словно не заметил ерничества Милы. — Ждет, — с упрямством повторила она, отойдя на шаг назад. — Нет у тебя мужа. Если бы был, хоть настоящий, хоть бывший, ты бы не была такой. — Руслан явно выбирал подходящее слово. Наконец сказал «оголодавший». «Я вчера даже испугался, что ты съешь его». Он демонстративно опустил взгляд на свои трикотажные теплые штаны. «Не существует в природе мужика, который отказался бы от того, что я увидел вчера». Он выразительно скользнул взглядом по Миле с головы до ног. «Нет у тебя мужа. Никого нет. И давно». «Мне домой нужно». Мила в бешенстве стала натягивать колготки. Путалась, дергалась, рисковала порвать капрон. «Какое тебе дело? Есть у меня кто-то или нет? Радуйся, что у тебя есть». «Нет у меня никого». «С женой своей скажешь, не спишь от чего Отчего-то мило разозлилась не на шутку. Сама от себя не ожидала подобной реакции. Неразумно устраивать разборки, находясь на территории незнакомого мужика. Стоит поблагодарить за завтра колготки, с улыбкой поспешить домой, сославшись на здоровье любимого хамика. — Сплю я со своей женой или нет, тебя не касается, и касаться не будет, так что давай обойдемся без сцен ревности, — ответил холодно Руслан, как водой ледяное катил. — Да пошел ты! — все, что ответила Мила. Выскочила на лестничную площадку, на ходу застегивая пуховик. Остановилась у лифта, ткнув кнопку. Черт его знает, на каком они этаже. Есть ли здесь пожарный ход? Руслан не спеша вышел следом, протянул Миле деньги. что это Мила ошарашенно посмотрела на протянутые купюры. На такси. Спокойно, с налетом холода в голосе, пояснил Руслан. — Ты хотя бы примерно понимаешь, где находишься? — пояснил он очевидное. — Из этого района не так-то просто выбраться на общественном транспорте. До ближайшего метро пешком часа полтора. На маршрутке очереди по сорок минут. Возьми, — отрезал он. Засунул деньги в карман милиного пуховика. — Я верну, — ответила она. — Дело твое. — равнодушно ответил Руслан. Развернулся и тут же скрылся в квартире. Мила посмотрела на аккуратно закрытую дверь. Зашла в подоспевший лифт. На улице вызвала такси и отправилась домой. Мила Владимировна поднялась на административный этаж торгового центра «Норд». Нервно отдернула форменную жилетку, которая была ей великовата, поправила выбившиеся из хвоста волосы. Пошла по длинному коридору, читая надписи на дверях. У нужной, которая гласила «главный инженер», остановилась. Постучала, заглянула в светлое помещение, в котором стояло несколько столов с большими мониторами, стеллажи с папками и арктехника. «Мне нужен главный инженер», — сказала Мила, переступив за порог. Девушка, сидящая за одним из столов, посмотрела на форменную одежду Милы, молча махнула в сторону двери, которая вела из их кабинета в соседний. Мила прошла к обозначенной двери под равнодушными взглядами присутствующих. Дежурно постучалась, обозначив свои намерения, тут же открыла дверь и в нерешительности замерла. Руслан стоял у большого письменного стола, нагнувшись к сидящей на стуле жене. Его рука вальяжно расположилась у нее на плече, лица почти соприкасались. Он перебирал бумаги, тихо говорил, будто отдавал рабочие распоряжения. При этом положение тел было слишком близким, пожалуй, интимным. «Словно прямо сейчас парочка перейдет в горизонтальную плоскость, а не продолжить работать, чем вроде как занималась». «Простите», — пробурчала скорее себе под нос Мила. Остановилась, задумавшись, делать ли ей шаг вперед или лучше выскользнуть из кабинета, подождать в приемной или вообще уйти. «Что?» Руслан раздраженно посмотрел в сторону двери, окинул Милу ничего не незначащим взглядом, будто видел первый раз. «Проходите, что у вас?» «У меня?» – нахмурилась Мила. Она запоздала прикидывала в уме, как передать купюры, сложенные в ее кармане главному инженеру так, чтобы не вызвать кривотолки. Она всего лишь хотела отдать долг за такси, однако выглядеть это будет, мягко говоря, неоднозначно. Надо было догадаться, положить в конверт, а лучше подождать Руслана на парковке. Ей было известно, где стоит его седан. Женщина, сидевшая на стуле, мельком глянула на зашедшую. Плавно поднялась, проплыла в дверь мимо Милы. не прошла, а именно проплыла медленно с большим достоинством. Посмотрела сверху вниз с высоты роста и Кабылуков. Бросила небрежную улыбку мужу и закрыла за собой дверь. Вот, спасибо. Мило положила деньги на стол, развернулась, направилась из кабинета прочь. Не нужно было, ответил Руслан. Что именно не нужно, Мило уточнять не стала. Заходить в кабинет и портить интимную идиллию якобы бывших супругов. Возвращать деньги, ехать в пьяном угаре к нему домой? Очевидно, ничего из этого не нужно было делать.